20. Выбраться из оккупированной части Франции – дело трудное и опасное. Попасть обратно? По крайней мере, для 20-летней улыбчивой девушки – сущие пустяки. Спустя несколько дней после прибытия в Сан-Себастьян, после бесконечных совещаний, докладов и отчетов, Изабель уже сидела в поезде, идущем в Париж, на деревянной скамье в вагоне третьего класса и любовалась долиной Луары. Чертовски холодный вагон был забит болтливыми немецкими солдатами – и запуганными французами, которые жались на своих местах, не поднимая голов, покорно сложив руки на коленях. У Изабель с собой были кусок сыра и яблока, но хотя она проголодалась, сумочку открыть не решалась. Ей казалось, что она и так обращает на себя внимание в этих вытянутых коричневых штанах и шерстяном жакете. Щеки обветренные, сцарапанные, сухие губы потрескались, но подлинные изменения произошли внутри. Гордость за выполненное задание — За то, что ей удалось в Пиренеях, изменила ее. забыл, стала взрослой. Впервые в жизни она точно знала, чего хочет. Она встретилась с агентом М-19. Они разработали маршрут очередного побега из оккупированной зоны. Она была их первым связным, под псевдонимом Соловей. В сумочке под подкладкой спрятанные 140 тысяч франков. Хватит, чтобы подготовить безопасное убежище, купить провизию, одежду для сбитых летчиков и тех, кто приютит их по пути. Она пообещала связному Эену, псевдоним «Вторник», что скоро приведет еще английских военных. Соловей запел. Эта телеграмма Полю стала самым значительным событием в ее жизни. В Париж она прибыла незадолго до комендантского часа. Промосгласение «Город под хмурым серым небом». Ветер резвился в голых ветвях деревьев, гонял мусор по пустым улицам, хлопал навесами. Она сделала крюк, чтобы пройти мимо своей старой квартиры на авеню де ла Бурдуне, и здесь на нее неожиданно нахлынула «Тоска, наверное». Так близко дом, такой родной теперь, но войти и повидаться с отцом нельзя. Запрещено. С того момента, как начал функционировать маршрут спасения. Им опасно встречаться. Изабель направлялась на конспиративную квартиру. Разномастные стулья, стол, матрас на полу, холодильник, в котором нечего охлаждать, оставшийся от прошлых жильцов ковер насквозь провонявшей табаком стены в пятнах плесени. В входной двери она помедлила, огляделась. Пусто и темно. Изабель вставила ключ, повернула, раздался щелчок, и тут ее охватила тревога. Что-то не так. Чужая тень, посторонние звуки, металлическое позвякивание из соседнего бистро, закрытого еще месяц назад — Она медленно обернулась, вглядываясь в полумрак тихой улицы. Там и всем припаркованы военные грузовики, из окон оставшихся кафе падают на мостовую треугольнички света. Внутри можно различить силуэты военных. Во всем когда-то оживленном квартале сейчас запустение уныния. На другой стороне улицы, под давно погавшим фонарем, притаилась странная тень. Мрачным провалом, заметная даже на фоне окружающей темени. Это он. Она точно знала, хотя не видела его. Да, это его дыхание она различала в тишине. Следит за ней. Ждал ее возвращения, беспокоился. «Гайтон?» — тихо окликнула она, стараясь, чтобы голос звучал соблазнительно. «Ты уже целый месяц следишь за мной. Зачем?» Тишина. Молчание, ледяное, как ветер. «Иди сюда!» — взмолилась она. Все так же безответно. «Ну и кто из нас не готов?» Оно задевало ее, это молчание, до да боли. Но боль понимала причины. Они оба рискуют ноги, и любовь сейчас, пожалуй, самая опасная затея. А может, она ошибается? Никого там нет и никогда не было. Никто ее не ждал, не следил за ней. Может, она просто глупая девчонка, тоскующая по мужчине, которому до нее нет никакого дела? «Нет, он был здесь». Зима выдалась еще более суровой, чем прошлое. Разгневанный бог карал Европу свинцовым небом и снегопадами день за днем. Мороз – жестокое дополнение к мрачной реальности. Корево, как и многие городки в оккупированной зоне, превратился в островок отчаяния, отрезанный от внешнего мира – Никаких сведений о событиях в Европе не поступало, а выискивать истину между строк пропагандистских газет ни у кого не было времени, слишком много сил отнимала борьба за выживание. И люди знали одно – с тех пор, как в войну вступили американцы, нации стали еще злее и мстительнее. Морозным утром в начале февраля 1942 года, когда ветви деревьев потрескивали от стужи, оконные стекла походили на замерзший пруд – Виана проснулась рано и долго разглядывала просмоленные балки потолка своей спальни. Боль пульсировала в голове, тело покрылось испариной, а когда попробовала вдохнуть поглубже, легкие обожгло, и она закашлялась. Совсем не хотелось выбираться из постели, как, впрочем, умирать от голода. Продуктовые карточки этой зимой стали практически бесполезны, еды просто не было, как и обуви, ткани, кожи. Кончились дрова и деньги, и нечем платить за электричество. Газ настолько дорогое удовольствие, что банальное купание превратилось в тяжкий утомительный ритуал. Они с Софи спали вместе, зарывшись как щенки, в гору одеял и пледов. За несколько месяцев Виана сожгла в печке все, что могло гореть, и распродала все ценности. Еще вечером она натянула почти всю одежду... Что еще сохранилось? Фланелевые штаны, шерстяное белье, которое сама связала, старый свитер, шарф, но все равно дрожала, вылезая из-под одеял. Обмороженные ступни коснулись ледяного пола, и она поморщилась от боли. Поверх штанов, шерстяная юбка. Этой зимой она так похудела, что Наталье пришлось заколоть булавкой. В темноте она натянула еще пару носков, поверх тех двух, что уже на ней. Потом завернулась в одеяло и надела перчатки, которые недавно связала из старого одеяльца Софи. Кашляя, Виана сползла вниз, окруженная облачками пара от собственного дыхания. Дверь в гостевую комнату закрыта. Капитана нет уже несколько недель. Как ни противно признать, но сейчас его отсутствие гораздо хуже, чем присутствие, когда он на месте дома, по крайней мере, есть еда и дрова. Капитан не может жить в холодном доме. Виана старалась есть поменьше, убеждала себя, что ее долг голодать, но не брать пищу из рук врага, но какая мать позволит страдать своему ребенку? Неужели ради доказательства своего патриотизма она должна морить голодом Софи? В промерзшей кухне она зажгла керосиновую лампу, освещая себе путь, вышла во двор. Двигалась она медленно, но все равно запыхалась, взбираясь по обледеневшему склону к сараю. Дважды оскальзывалась и падала на замерзшую траву. Металлическая дверь обжигала холодом руки даже сквозь перчатки. Пришлось навалиться на нее всем телом, иначе дверь не поддавалась. В сарае Виана поставила лампу на пол. Подвинуть машину — это, пожалуй, несколько чересчур для нее в нынешнем состоянии. Но, взяв себя в руки, она все же сняла автомобиль с тормоза, уперлась покрепче в бампер и подтолкнула изо всех сил. Автомобиль медленно, словно в сомнении, двинулся вперед. Оказался люк. Виана осторожно сползла по шаткой лесенке. За долгие месяцы безысходности, с тех пор, как ее уволили и деньги закончились, она распродала потихоньку фамильные ценности. Живопись, чтобы прокормить зимой кроликов и цыплят, лимужский чайный сервиз отдала за мешок муки, серебряную солонкую перешницу за пару тощих синих кур. Она открыла мамину шкатулку с драгоценностями. Не так давно здесь была целая куча поприкушек и несколько по-настоящему ценных украшений. Серьги, серебряный браслет филигранной работы, брошь с рубинами. Теперь остался только жемчуг. Стянув перчатку, Виана пропустила между пальцами бусины, гладкие и матовые, как кожа девушки. Последняя ниточка, соединяющая с матерью и прошлым семьи. Теперь София не наденет этот жемчуг день своей свадьбы и не передаст его своим дочерям. «Зато она будет цвета этой зимой», — громко сказала Виана, и не поняла, чего больше в ее голосе горя, тоски или облегчения. Какое счастье, что еще что-то осталось на продажу. Она смотрела на жемчуг, ощущала его тяжесть в руке, от него словно исходило тепло. Но уже в следующее мгновение Виана натянула перчатку и полезла вверх по лестнице. Три недели без просветного холода, а Бека по-прежнему нет. Голова опять дико болит, наверняка температура. Кашляя авиана все же встала, попыталась завернуться в одеяло, чтобы согреться. Не помогло. Ее все трясло. За окном забывал ветер, ставни постукивали, замерзшие стекла дребезжали за тяжелыми темными шторами. И она медленно копошилась по хозяйству, автоматически повторяя привычные действия и стараясь не дышать глубоко, чтобы не вызвать нового приступа кашля. Она приготовила Софи скудный завтрак, жидкую водянистую кукурузную кашу, а потом они вдвоем вышли в метель и побрели в город. Снег не прекращался, заметая дорогу, укутывая деревья. Церковь приютилась на клочке ровной земли, с одной стороны защищенном стеной старого аббатства, с другой рекой. Мам, с тобой все в порядке? Виана плелась сгорбившись и втянув голову в плечи. Она крепко сжимала ручку дочери и не ощущала ничего кроме этого перчатка в перчатке. Каждый вдох застревал в легких, с трудом пробиваясь наружу. Все хорошо. Тебе нужно было позавтракать. Я не голодна, фыркнула Софи, вытаптывая тропку в сугробе. В церкви было почти тепло. Ну, во всяком случае, не видно пара отдыхания. Взмывающие ввысь воды смыкаются над головой, словно молитвенно сложенные ладони, удерживаемые великолепными резными балками. Мерцают разноцветные огоньками витражи. Почти все скамьи заняты, но в церкви тихо, никому не хочется разговаривать, такой холод. Ударил колокол. Церковные двери затворились, погасив остатки и без того жалкого дневного света. Отец Джозеф, добродушный старый священник, служивший здесь, сколько помнила Виана, вышел к кафедре. Сегодня мы вознесем молитвы за всех наших мужчин, которые ушли на фронт. Мы будем молиться, чтобы эта война не затянулась, и чтобы нам хватило сил противостоять врагу и смело заявить, кто мы такие. Не такой проповеди ждала Виана. Она пришла в церковь за утешением, за ободрением, которое должно звучать в словах честь, долг и верность, но... «Кажется, сейчас эти идеалы утратили ценность. Как можно верить в идеалы, когда ты болен, страдаешь от голода и холода? Как смотреть в глаза соседям, если берешь еду врага, пускай и жалкие крохи ее? Остальным же еще хуже». Она настолько погрузилась в размышления, что пропустила момент окончания службы. Авиана поднялась, голова закружилась, она ухватилась за спинку скамьи, чтобы не упасть». «Мама?» «Все в порядке». Слева по проходу тянулись прихожане по большей части женщины. Все без исключения исхудавшие, слабо измученные, как и Виана, все замотаны в несколько слоев одежды из старых газет. Софи повела мать к выходу, поддерживая под руку. На пороге Авиана опять закашлялась. Как же не хотелось выходить обратно в ледяную белую стужу. Но она шагнула за порог, через который Антуан перенес ее на руках день свадьбы — Хотя нет, то был порог Лежарден, она все перепутала прямо в снежную бурю. Плотнее намотала шарф на шею голову, наклонившись навстречу ветру, побрела сквозь тяжелый мокрый снег. Набравшись до сломанных ворот своего сада, она уже едва дышала. Почти в беспамятстве обогнула засыпанный снегом мотоцикл. «Вернулся», — равнодушно подумала она, — «теперь Софи наконец-то нормально поест». Пару шагов, не дойдя до двери, Виана начала на земь. «Мама!» Она слышала голос Софии, успела подумать, что напугала ее и пожалела об этом, но ноги просто не держали. Она устала. Очень устала. «Откуда-то издалека послышался скрип, открывающийся двери, вопль дочери, господин капитан, и потом стук чьих-то башмаков». Виана тяжело рухнула, ударившись головой о мёрзлую ступеньку, но так и осталась лежать без движения. Отдохну немножко, потом поднимусь и приготовлю обед для Софи. Но из чего? Потом она куда-то плыла или не отлетела, глаза не открывались. Она слишком устала и голова болела, но она точно... Чувствовала, что передвигается в пространстве. Кто-то баюкает ее. Антон, это ты?» «Это ты несешь меня на руках?» «Открой дверь!» Чей-то голос, скрип дерева, а потом... «Я сниму с нее пальто! Беги за мадам де Шамплен, Софи!» Виана чувствовала, как ее опускает на что-то мягкое. Кровать. Она облизнула пересохшие губы, Попыталась поднять неожиданно тяжелые веки. Получилось только со второй попытки, но все равно перед глазами все плыло. На кровати рядом с ней сидел капитан Бек. Наклонился к самому лицу, держа ее за руку. «Мадам!» Она чувствовала на щеке тепло его дыхания. «Виана!» Влетела в комнату Рошель. Капитан Бек тут же вскочил. «Она упала в обморок, мадам, и ударилась головой о ступеньку. Я принес ее сюда». «Благодарю вас», — вежливо кивнула Рашель. «Я позабочусь о ней, гер-капитан», но бег все не уходил. «Она ничего не ест», — Сдавленно пробормотал он. «Все отдает Софии. Я видел». «Так поступают все матери, гер-капитан. Идет война? А теперь, если позволите». Она обошла его и присела на кровать к Виане, — Бек растерянно постоял еще мгновение и вышел итак ты отдаешь ей все до крошки рошель нежно погладила влажные волосы подруги что я должна делать не умирать сказала рошель ты нужна софии тяжело вздохнув виана прикрыла глаза и провалилась в глубокий сон я снила что она лежит на чем то мягком а во все стороны расстилается черные поля Она слышала, как ее зовут из темноты, как подходят к ней, но двигаться совершенно не хотелось. Она спала, спала и спала. Проснулась она на диване в гостиной, увесила горячего очага. Медленно села, чувствуя ужасную слабость. «Софи?» — еле слышно позвала она. Из гостевой комнаты высунулся капитан Бэк, фланелевая пижама, шерстяной кардигана и почему-то сапоги. «Добрый вечер, мадам!» — улыбнулся он. «С возвращением!» Виана смотрела себя. Фланелевые штаны, два свитера, носки, даже вязаная шапочка. Кто ее одел? А «Долго я спала?» «Всего лишь весь день!» Он прошел мимо нее в кухню вернулся с чашкой дымящегося кофе с молоком, ломтем хлеба, кусочком голубого сыра и лепестком ветчины — Молча поставил поднос на столик перед Вианой. Она не отводила глаз от еды, в животе заурчала, потом подняла глаза на капитана. «Вы утарились головой и могли умереть!» Виана пощупала шишку на макушке. «Что будет с Софией, если вы умрете? Вы об этом подумали!» «Вас долго не было. Но двоих нам не хватало еды. Ешьте!» Приказал он, глядя ей прямо в глаза, отчего-то ей это было приятно. И стыдно, что ей стало гораздо спокойнее с его возвращением. Когда она все же смогла отвести взгляд, решилась потянуться за едой. Поднесла тарелку к лицу, вдохнула дымный слоноватый аромат ветчины, смешанный с терпким запахом сыра, и захмелела. И куда только подевались ей благие намерения — Собласнительные ароматы не оставили ей выбор. Середина марта, а весной еще и не пахло. Ночью союзники разбомбили к дьяволу, завод Рено, Булонь Бьянкур в пригородах Парижа погибли сотни людей. Парижане, включая Изабель, были нервными и пугливыми. Американцы вступили в войну, и авианалеты стали обычным делом. Холодным дождливым вечером Изабель катила на велосипеде по грязной разъезженной грунтовке. Мокрые волосы липли к лицу и мешали смотреть на дорогу. Звук в тумане разносился далеко. Крики фазанов, которых вспугнула чавканье шин по грязи. Постоянное гудение самолетов над головой и мучание коров за пеленой дождя. Далеке показалась демаркационная линия, словно начерченная на пергаменте неуверенной рукой. Изабель разглядела ветки колючей проволоки, натянутые по обе стороны от черно-белых ворот пропускного пункта. У входа, положив винтовку на колени, развалился на стуле немецкий солдат. Завидев Изабель, он поднялся, наставил на нее оружие. «Хальт!» Изабель замедлила ход, колеса тут же увязли в грязи, и она едва не свалилась, но успела спрыгнуть с велосипеда прямо в лужу. За подкладкой плаща спрятаны пять банкнот по сто франков и пачка фальшивых документов для летчиков, которые прячутся в доме где-то неподалеку. Изабель, улыбаясь, пошлепала по грязи навстречу немцу. «Документы!» Она протянула паспорт на имя Жульет. Караульный небрежно пролистал, сунул ей паспорт обратно. По всему видно, как тоскливо ему дежурить здесь, на тихом участке, да еще и в проливной дождь. «Проходи!» — угрюмо бросил он. Изабель сунула паспорт в карман, сгромозилась на велосипед и поспешила прочь с максимальной скоростью, возможной на таком бездорожье. Через полтора часа она добралась до предместия городишка Брантом. Здесь в свободной зоне немецких войск не было, хотя в последнее время французская полиция была опаснее нацистов, так что Изабель держалась на стороже. Веками Брантом считался священным местом, исцеляющим тело и просветляющим души. На земле, опустошенной и обезлюдившей после черной смерти и столетней войны, монахи и бенедиктинцы построили аббатство, защищенное с одной стороны устремленными ввысь серыми утесами, с другой широкой рекой Дрон. На окраине города находилась одно из конспиративных убежищ, тайная комната заброшенной мельницы, стоящей на клочке земли между рекой и пещерами. Старинные поросшие мхом деревянные лопасти мерно вращались, каменные стены исписаны антигерманскими лозунгами забыл внимательно посмотрела налево, направо, вроде бы никого. Она прислонила велосипед к дереву, перешла через улицу, наклонилась к двери, ведущей в подвал, тихонько приоткрыла. Остальные двери были заколочены, это единственный вход в мельницу. Спустившись в темный пыльный погреб, зажгла керосиновую лампу, предусмотрительно оставленную на полке. Дальше она пробиралась по секретному ходу, которым пользовались монахи, скрываясь от так называемых варваров. Узкая крутая лесенка вела в кухню. Изабель открыла двери, именовав затянутое паутиное помещение, продолжала карабкаться выше, в крошечную коморку, 10 на 10, пристроенную к старой кладовке. «Она здесь!» «Больше жизни, Перкинс!» В комнатке, освещенной единственной свечой, двое мужчин в нетерпении вскочили на ноги, оба одеты, как французские крестьяне. «Капитан Эд Перкинс, мисс!» представился тот, что повыше. «А это деревенщина?» «Ин Траффорд. Или как-то так. «Он валится, а я Янки. Мы бы чертовски рады вас видеть». Чуть не рехнулись в этой дыре. «Только чуть?» – пошутила она. С плаща натекла уже целая лужа под ногами. Больше всего на свете ей хотелось сейчас забраться в спальный мешок и поспать. Но сначала дело. «Перкинс, вы сказали?» «Да, мисс». «Откуда?» Бенд. Штат Орегон, мисс. Мой папаша водопроводчик, а матушка...» Печёт лучшие яблочные пироги в четырех округах. И какая погода в Бенди в это время года? О, сейчас? В середине марта? Холодно, думаю. Снег уже не идет, пожалуй, но и солнышка особо нет. Изабель повертела головой, разминая затекшую шею. Все это изда на велосипеде по разбитым дорогам, ночевки на полу не проходят даром. Она допрашивала летчиков, пока не убедила, что они и в самом деле те, за кого себя выдают. Два офицера, которые несколько недель дожидаются возможности выбраться из Франции. Удостоверившись, развязала рюкзак и достала припасы. Втроем они уселись на вытертый, погрызенный мышами ковер, свечку поставили по центру. На ужин — багет, клинка мамбера и бутылка вина, которую они пустили по кругу. Янки, Перкинс, болтал безумолку, а Валейс молча жевал, даже спасибо не выдавил из себя, принимая бутылку. «У вас, наверное, где-то есть муж, который волнуется за вас?» — поинтересовался Перкинс. Изабель улыбнулась. Ей теперь часто задавали этот вопрос, особенно парни ее возраста. «А у вас должна быть жена, которая ждет от вас весточки?» В тон ответила она. Она всегда так отвечала. «Не, за таким улухом, как я, девчонки не бегают, а теперь и вообще». «Что вообще?» — нахмурилась Изабель. Понимаю, звучит не по-геройски, но... Вот я могу выйти из этого заколоченного дома в городе, название которого, мать его, не выговоришь, и меня запросто пристрелит парень, против которого я лично ничего не имею. Могу сдохнуть, попытавшись проехать через ваши горки. Горы. По пути в Испанию меня могут расстрелять испанцы или нации. Черт, да я просто могу замерзнуть до смерти в ваших проклятых горках. В горах... Настойчиво поправила она, пристально глядя на американца. «Ничего не случится?» Ин тяжело вздохнул. «Вот видишь, Перкинс, эта малышка обязательно спасет нас!» Валеец печально улыбнулся. «Я так рад, что вы здесь, мисс! Этот малый чуть не свел меня с ума своей трепотней!» «Пускай себе болтает, Ин. Завтра к этому времени вам потребуются все силы, только чтобы продолжать дышать!» «Это на горках-то?» искренне изумился Перкинс. Да, улыбнулась Изабель, на горках. Американцы, они никогда никого не слушают. В конце мая весна вернула жизнь, цвет и тепло в долину Луары. И она находила утешение в саду. Сегодня, когда она пропалывала грядки и сажала овощи, мимо ла проехала колонна грузовиков с солдатами и несколько мерседесов. За пять месяцев, что в войну вступили американцы, нацисты перестали изображать приличия. Теперь они бесконечно маршировали, разъезжали туда-сюда, устраивали смотры, забивали склады боеприпасами. Гестапо и СС выискивали повсюду саботажников и подпольщиков из сопротивления. Быть обвиненным в терроризме ничего не стоит, достаточно сплетен. Рев аэропланов над головой теперь не стихает, как и бомбежки. Сколько раз этой весной к ней подкрадывались в очереди, или когда она шла по городу, или дожидалась почты, и спрашивали, что там передает Бибиси. У меня нет радио. Оно запрещено, всегда отвечала она, и это правда. Но всякий раз, когда ей вновь задавали этот вопрос, Виана вздрагивала от страха. Появилось новое слово Коллабы. Коллаборационисты. Французы, которые выполняют грязную работу для нации, шпионят за друзьями и соседями, а потом доносят на них врагу. Докладывают о любых нарушениях, подлинных и мнимых. По их доносам люди арестовывают за малейшие пустяки, и многие из тех, кого отводят в комендатуру, больше никогда не возвращаются. «Мадам-мряк!» во двор влетела Сара. Хрупкая, худенькая, как тростинка, сквозь бледную кожу проступает вены. «Маме нужна помощь!» Виана присела на пятки и откинула назад соломенную шляпку. «Что случилось? Вести от Марка? Не знаю, что случилось, мадам. Мама не разговаривает. А когда я сказала, что Ари проголодался, ему нужно сменить штанишки, она только пожала плечами и сказала, да какая разница. Она сидит на заднем дворе рассматривает шитье, и все». Виана живо поднялась, сняла рабочие перчатки и сунула их в карман холщевых штанов. «Пойду-ка взгляну на нее». «Позови Софии сходим туда вместе». Пока Сара бегала в дом, Виана умылась, повязала платок, потом убрала в Сара инструменты и вместе с девочками направилась к соседке. Трехлетний Ари мирно спал на коврике. Виана подхватила его на руки, поцеловала в щечку, обернулась к девочкам. «Давайте вы пока поиграете в комнате с Сарой, хорошо?» Приподняв занавеску, взглянула на Рошель, сидящую во дворе. «С мамой все в порядке?» — заволновалась Сара — Виана рассеянно кивнула. «Бегите, дети, играйте». Как только девочки скрылись за дверью, она отнесла Ари в комнату. Рошель уложила в кроватку. Накрывать не стала, на улице сегодня тепло. Рошель сидела в своем любимом деревянном кресле под каштаном. Корзинка с шитьем стояла у ног. На подруге саржевый комбинезон защитного цвета и косынка в огурцах. Рошель... Курила самокрутку, а на столе рядом бутылка и пустой стакан. «Раш?» «Сара сбегала за подмогой, я смотрю». Виана подошла, опустила руку подруге на плечо и почувствовала, что ту бьет дрожь. «Марк?» Рашель помотала головой. «Слава богу!» Рашель потянулась за бутылкой и плеснула себе в стакан и осушила его одним глотком. Они выпустили новое предписание. Выговорила она с трудом. Медленно рожала левую руку, показывая скомканные клочки желтой ткани, вырезанной в форме звезды. На каждом черная надпись «Еврей». Мы должны носить это. Пришить к верхней одежде. На три предмета верхней одежды, которые нам позволены, и всегда носить это в общественных местах. Мне пришлось купить их на свою продовольственную карточку. Может, не надо было регистрироваться? Если мы не будем носить эту метку, последуют суровые санкции. Не знаю, что они означают. Виана тяжело опустилась на стол. Видела в городе плакаты, где евреи — это такие грызуные паразиты, от которых надо избавляться. Они — хапуги, которые хотят завладеть всеми богатствами мира. Мне-то что, но ну, Как быть с Сарой... Ей ужасно стыдно и горько. Одиннадцатилетнему без того нелегко живется, Виана. Не пришивай. Если поймают, сразу арестуют. А про меня всем известно, я же зарегистрировалась, а еще... Бэк, Он знает, что я еврейка. Подруги молчали. И Виана знала, что обе думают об арестах Корево, о людях, которые внезапно исчезают. Тебе нужно перебираться в свободную зону, — тихо сказала Виана, — отсюда всего четыре мили. Евреям не выдают пропуск. А если меня поймают... Верно, бежать рискованно, особенно с детьми. Если Рошель задержит при пересечении границы без пропуска, ее посадят в тюрьму или казнят. — Мне страшно, — прошептала Рошель. Виана взяла подругу за руку. Они смотрели в глаза друг другу, и Виана пыталась найти слова, хоть как-то обнадежить. Но сказать было нечего. «Дальше будет только хуже». Виана думала так же. «Мама!» Во двор вышли Сара и Софи. Девочки выглядели смущенными и напуганными. Они понимали, какие настали времена, и страхи у них теперь стали совсем иными. Вианы сердце сжималось, когда она замечала, как изменила девочек эта война – Всего три года назад это были обычные дети, которые смеялись, играли, шалили, не слушались родителей. Сейчас у них даже походка стала другой. Осторожной, как будто в любой момент под ногами разорвется бомба. Обе худые, и созревание их задерживается из-за плохого питания. Волосы у Сары все еще густые, но она нервно теребит и дергает их во сне, так что там и сям виднеется проплешинки. А Софи никуда не выходит без своего бэби. Плюшевый бедолага так обтрепался, что начал рассыпать клочья ваты по всему дому. «Да?» — отозвалась Рашель, «идите сюда». А девочки робко приблизились, так крепко вцепившись друг в друга, что казались одним целым. Их дружба, как у Рашель и Вианы, наверное, оставалась единственным, во что можно верить. Сара присела в кресло к Рашель, а София, выпустив, наконец, подружку, прижалась к Виане. Рашель посмотрела на Виану. Один короткий взгляд, вспышка горя и тоски. Как рассказать своим детям о таких вещах? Эти желтые звезды, начала Рошель, показывая уродливые лоскуты с черными отметинами, мы теперь всегда должны носить их на одежде. Но зачем? нахмурилась Сара. Мы евреи, объяснила Рошель, и гордимся этим. Ты должна помнить, что мы гордимся этим, даже если люди — наци!» Прозвучало жестче, чем хотела Виане. «Наци!» — подтвердила Рошель. «Они хотят заставить нас чувствовать себя... неловко». «Надо мной будут смеяться?» Сара готова была расплакаться. «Я тоже буду носить такую!» — заявила Софи. Сара посмотрела на подружку с надеждой. Рашель нежно привлекла дочь к себе, приобняла за плечи. «Нет, нет, детка, это то, что вы с лучшей подругой не можете делать вместе». Виана видела страх, недоумение и смущение в глазах Сары. Она старалась быть хорошей девочкой, быть сильной, улыбаться, но в глазах стояли слезы. «Хорошо», — пролепетала она. Это было самым печальным словом, которое Виана слышала за три года печали и горе.